Через некоторое время кузену Джорджу надоело распевать песни, и он заорал изо всех сил, бронясь и обвиняя своих родственников во всех смертных грехах. Наконец, ругань прекратилась, и громкий топот, сопровождаемый немыслимым грохотом, последний раз нарушил мирные пределы обители Сократа. Наступила глубокая тишина. Дом медленно погружался в сон. И только Кэмпион не спал, сидя на кровати и прислушиваясь. агентов в штатском убрали из сада завали два три дня до этого. Мистер Овудс не настолько верил в интуицию своего друга, чтобы и дальше предоставлять Фарадеям столь дорогостоящую охрану. Кэмпион молча сидел в лучах лунного света. Он был без пальто, пиджака и очков. На нем были только брюки, подпоясанные ремнем, и пуловер с закатанными рукавами. Часы и кольцо с печаткой он тоже снял. Приготовившись таким образом, он просидел на краю своей кровати около двух часов. Сквозь открытое окно до него ясно доносился бой часов на колокольне Римской католической церкви. Уже пробило без четверти три. Лунный свет начал ослабевать. И тут он услышал звук, который заставил его соскользнуть с кровати и тихо подкрасся к окну. Спрятавшись за занавеской, он ждал и вслушивался. Звук повторился. Это был хриплый, задыхающийся шепот. Теперь шепот раздавался ближе, и вдруг Кэмпион расслышал слова, обычные довольно смешные слова, в которых ночью, однако, было что-то жуткое. «Старый шмель! Я старый шмель! Эй!» Кэмпион схватился рукой за подоконник, а потом медленно подтянулся и молча свесился из окна. Сад был все еще освещен убывающим лунным светом, и на полоске травы под окном никого не было. Он заметил, что в комнате Джорджа все еще горел свет, но никаких звуков оттуда не доносилось. Он ждал, внимательно прислушиваясь, и, наконец, снова услышал шепот, который на этот раз раздался еще ближе. «Старый шмель! Я старый шмель!» А потом из темноты, сгустившейся под окном Джорджа, появилась какая-то тень. И молодой человек увидел неуклюжую фигуру, очертания, чертания, которые казались вдвойне гротескными в обманчивом свете Луны. Это существо могло быть человеком или гориллой в человеческой одежде. Но когда Кэмпион его увидел, у него радостно заколотилось сердце. Он забрался на подоконник и на минуту задержался, глядя на привидение». Существо, стоявшее на земле, обернулось и подняло к окну лицо, казавшееся белым пятном. В то же мгновение оно бросилось бежать глубь сада, подскакивая над землей, как гигантский воздушный шар на веревочке. Кэмпион прыгнул вниз, и его руки и колени погрузились в мягкую влажную землю. Он тут же вскочил и бросился в догонку за беглецом, который устремился к маленькой калитке в дальнем конце сада, которая вела на лужайку. Беглец несся со скоростью неожиданной для такого огромного существа, но холодный воздух подстегивал кровь, бежавшую в жилах у Кэмпиона, а его нервы были напряжены многочасовым ожиданием. Поэтому он настиг летящего по воздуху человека возле калитки, бросился на него, и они оба тяжело повалились на землю. Незнакомец замычал и уже в следующее мгновение схватил Кэмпиона с железной хваткой и приподнял его над головой. Таинственный незнакомец, с кем бы он ни был, оказался серьезным противником. Однако Кэмпион, похоже, позаимствовал ярость от Маркуса, и ему удалось сосредоточить ее на своем противнике. Он бросился ему в ноги и изловчился поймать их захватом как раз в тот момент, когда незнакомец был уже готов убежать. И тут Кэмпион с любопытством обнаружил, что его противник был разут. Незнакомец снова повалился на землю, Кэмпион прыгнул на него. Из тьмы появились две огромные ладони, схватившие молодого человека за горло. Уже задыхаясь, Кэмпион с облегчением понял, что противник не вооружен. Молодой человек дрался ожесточенно, разбивая костяшки пальцев о отвердой и заросший щетиной подбородок. В конце концов, незнакомец захрипел и обмяк. В следующее мгновение наступила ужасающая тишина. Хотя незнакомец лежал на спине, он по-прежнему держал Кэмпиона за горло почти с обезьянней силой и чуть не удушил его, когда Кэмпион подался вперед, нажимая коленом ему на живот. Наконец, схватка ослабела, и человек уселся на земле, тяжело дыша. Он, однако, не был побежден. Он начал молотить, как попало, своими огромными ручищами по незащищенным бокам и голове Кэмпиона. Широко расставив ноги над огромным телом и собрав все свои силы, Кэмпион наносил удар за ударом по лицу незнакомца. Он дрался как сумасшедший, а его противник, хоть и превосходил его силой, явно не имел никакой подготовки. Постепенно град его ударов ослабел, и Кэмпион, поставив колено на его солнечное сплетение, заставил его хватать ртом в воздух, подобно рыбе, выброшенной на сушу. Не меняя своего положения, Кэмпион наклонился и прошептал. «Ну, теперь хватит?» «Да, да!» – ответил ему задыхающийся хриплый голос. «Ты старый шмель, да?» – спросил Кэмпион, стукнув его в темноте еще разок. «Я никто!» – вдруг ответил незнакомец, и, обнаружив неожиданный запас силы, снова толкнул противника на землю, одновременно с этим, нанеся кемпион такой удар по виску, чтобы у того чуть не раскололся череп. Однако этот удар не сокрушил Кемпиона. Хоть в глазах у него и потемнело, и он отшатнулся, но ему удалось схватить тяжело дышащего врага как раз тогда, когда он поднялся для новой атаки. На этот раз Кемпиону помог не праведный гнев, а удача. Он наклонился и с разбега ударил незнакомца в живот. Его противник взревел и сложился пополам. Кэмпион выскользнул из-под готового обрушиться на него тело и, пошатываясь, поднялся в тот самый момент, когда из полутьмы появилась третья фигура, направившая ему прямо в лицо свет фонаря. Эло сэр! Что здесь происходит?»